Глава двадцать третья. Даша. От его безумного взгляда волосы у нее на коже встали дыбом, а сердце замерло в ужасе. Я испуганно пискнула Даша. Не специально, правда? Егор не поверил или же уже просто не слышал ее. Его расширенные глаза в этот момент были прикованы к полу. Девушка действительно уронила дорогую вещь случайно. Она испугалась, неожиданно увидев его, и от того руки дрогнули. Егор не двигался. Казалось, он был не в себе. Мужчина будто забыл о её присутствии, зациклившись на разлитых духах. "Я уберу", промямлила Даша и торопливо наклонилась, собираясь поднять пузырёк. "Не трогай". Рявкнул он сердито и приблизился на несколько шагов. "Я не специально. Не специально зашла сюда", его голос звучал пугающе, как скрежет металла, доводя девушку до онемения. Даша не ответила, а лишь слегка сконфузившись, прикусила нижнюю губу. Она прекрасно понимала, что сейчас любая фраза, сказанная ею в своё оправдание, не заставит взбесившегося мужчину ей поверить. Да и нечего было говорить, ибо девушка совершенно не ожидала того, что её застанут на месте преступления, и потому не придумала на непредвиденный случай удобную отговорку. Уходи, твёрдо велел Егор, явно стараясь себя сдерживать. Даша видела, с какой бешеной скоростью дёргаются желваки на его скулах. Она заметила также, как сильно расширились у него зрачки. Выглядел он так, будто хочет её придушить, но никак не отпустить. Девушка дёрнулась к выходу и вскрикнула, когда мужчина остановил её, схватив за руку. "Никогда слышишь, больше никогда не заходи сюда", угрожающе прошипел Егор. "Не зайду, не волнуйся", выдавила Даша, высвободив руку. "Я увидела всё, что хотела". "И что же ты увидела?" Спросил мужчина, пугающе растягивая слова: "Так что ты болен?" выплеснула она бесстрашно ему в лицо. "Вот это всё", она ткнула пальцем в сторону туалетного столика. "Ненормально. Ты сделал из дома музей в память о покойной. Неужели не понимаешь, что какой бы сильной ни была твоя боль, это безумство?" Даша всплеснула руками. «Лучшее, что ты можешь для нее сделать, это сходить в церковь и поставить свечку за упокой». Девушка знала, что ее слова режут на живую, так как с каждой секундой его лицо становилось все мрачнее и мрачнее. Однако она не испытывала к нему ни жалости, ни сострадания. «Если бы ты действительно любил эту женщину, то не обрек бы ее душу на страдания». Осиколоз Даша, если ещё большей решительностью продолжила: "Ты не отпускаешь её, и она не может обрести покой на том свете". Проговорив и замолчала, пытаясь уловить по выражению его лица, понимает ли он то, о чём она говорит, или же все слова уходят в пустоту. Из-за того, что ты не в состоянии смириться, душа покойной остаётся непрекаенной. Даже если ты не веришь в жизнь после смерти, представь на миг, что она существует. Ну и каково тогда твоей возлюбленной видеть тебя таким приятна? Ты бы хотел, чтобы она там мучилась. Девушка нахмурилась и немного подумав, воскликнула обвинительно: "Тебе плевать! Ты несчастный эгоист и думаешь только о себе, считаешь, что один потерял любимых". Решил, что твоя боль сильнее, чем у других? Нет, это не так. Просто ты слабее остальных, потому что не можешь с нею совладать. Он молчал, а Дашу не сло и не сло. Как же ей хотелось уничтожить Егора одними словами, вбить в его каменную голову то, что он не пуп земли и не может все делать так, как ему вздумается. И хватит уже строить из себя жертву решила она добить его напоследок. Ты никакая не жертва и никогда ею не был. А жертвы те, которые находятся рядом с тобой. Именно ты делаешь их такими, и твоя любовь, и твоя ненависть одинаково губительны. Даже на том свете не оставляешь бедную женщину в покое. Что же ты за человек такой? Я знаю, что она мертва. Голос Егора звучал зловеще, а зрачки были расширены настолько, что практически поглотили радужки. — Ее убил твой отец. Я не настолько спятил, чтобы это забыть. — Ты спятил настолько, что поверил в это. Любое упоминание папы действовало на девушку, как взорвавшийся вулкан. — Что это значит? — Ничего, — отчеканила Даша. — Ничего не значит объяснять тебе, говорить что-либо бессмысленно, ибо ты веришь только в то, что тебе выгодно. Могу лишь дать совет: обратись к специалисту за помощью. Она вышла из его спальни и на мгновение застыла, облокатившись о прохладную стену. Затем девушка перевела дыхание и немного успокоившись, на ватных ногах направилась к себе. После стычек с Егором Даша чувствовала себя неимоверно опустошённой. Он будто высасывал все её силы. Она снова взглупела и вместо того, чтобы просто молча уйти, выплеснула на него свой гнев. И кому от этого стало хуже? Конечно же, не ему. Егору плевать с высокой колокольни на все её высказывания. В его голове словно стоит какой-то непробиваемый блок, отталкивающий истину. Он не желает знать очевидную правду. Это ему просто-напросто не нужно. Естественно, бороться с инвалидом было гораздо легче, чем с известной авиакомпанией. Возможно, Егор давно всё знает, только не хочет принимать, потому что тогда у него не будет оправданий. Даша легла на кровать и тупо уставилась в потолок. Ей не хотелось больше ни о чём думать. Она ощущала непомерную усталость, как будто без отдыха протопала десятки километров. Кажется, сегодня девушка даже ничего не ела. Малышка в животе подтвердила её подозрения сильным пинком под рёбра. Аппетита не было, однако ребёнок нуждался в пище, но будущей матери совсем не хотелось вставать и выходить из комнаты. Сил совершенно не осталось. Она решила немного отдохнуть, а потом пойти на кухню и отыскать что-нибудь съедобное. И только Даша прикрыла глаза, как услышала мелодию, оповестившую ее о новом сообщении. Девушка лениво потянулась за телефоном, уверенная в том, что пришла смс-ка с очередным спамом. Однако, открыв его, напряглась. Сообщение было от Ильи. А паскай, поглядев на дверь, девушка прочитала шёпотом: "Даш, мы можем завтра встретиться?"